Глава 4. Утро началось с громкого стука в дверь. Пришедший злонамеренно пытался снести её с петель. "Солнышко, ты уже проснулась?" ласково спросили с той стороны. На удивление, голос принадлежал бабушке Евпроксии. Я тоскливо взглянула за окно. На улице едва забрезжил рассвет. Я недоумевала, чего ей в такую рань не спалось. Ответ на этот невысказанный вопрос не заставил себя ждать. «Просыпайся, дорогая, ежки собрались на совет. Поторопись, а то начнут без тебя. Подумала, что ты захочешь заглянуть к нам». «Как без меня?» — крикнула я, напрочь забыв о сне. «Давай живее, Мирослава, а то пропустишь самое интересное». В голосе бабушки слышалась улыбка. Из-за двери послышался звук удаляющихся шагов. Впрыгнув с кровати, я схватила футболку, в которой прибыла накануне, и просунула в неё голову. Закончив с футболкой, кинулась к джинсам. Признаться, бабушки были не в восторге от моего выбора одежды. Однако модные новинки иных нравились мне гораздо сильнее длинных юбок и свободных рубах, принятых в большинстве кланов Ёжик. Пусть не сразу, Но родственницам пришлось смириться с моими предпочтениями в одежде. Натянув и застегнув джинсы, на ходу просовывая руки в рукава футболки, я опрометью бросилась к двери. Ты чего не спишь в такую рань? потягиваясь, сонно пробормотал Зиги. Этого никакое землетрясение не разбудит, пока он сам того не захочет. А тут на тебе, сам вдруг проснулся. Какой тут сон, когда бабушки совет собрали? бросила я наспех завязывая шнурки на кроссовках. Пятой точкой чую, что-то не затеяли. Надо было сразу с этого начинать. Бодро спрыгнул с кровати питомец. Подхватив на руки Зики, я выскочила из комнаты. Сбежав по ступенькам, я на всех парах помчалась в горницу. Меня интересовало маленькое неприметное дверца, расположенное недалеко от главного входа. Многие гости считали, что за ней скрывается чулан, и они были бы весьма поражены, узнай об её истинном предназначении. Без труда найдя заветную дверь, я потянула за ручку и сразу переместилась в тёмное без единого окна помещение. На самом деле чулан был постоянно заперт, а иначе бы гости по незнанию забредшие туда, узнали бы чародейские тайны нашего ведьмовского рода. Множество свечей тускло освещало тесную комнату с большим напольным зеркалом, установленным по центру. Напротив него стояла староста клана Акулина, по бокам от неё её в проксие с Евдакией. Не замечая его присутствия, старушки вели занимательную беседу с другими родственницами, причём матушки среди собранных на совет ёжик не было, что очень странно. Медленно опустив зиги на пол, стараясь не создавать лишнего шума, подошла к бабушкам. Те даже не заметили моего присутствия, настолько были увлечены решением моей судьбы. Говорю вам, сошлите к нам девчонку, у нас как раз лишних рук не хватает. Свинья Давичи принесла с десяток поросят, и забот у меня прибавилось. Я бы не отказалась от помощницы, прочитала Вацлова, жена недавно чуть не сожжённого на костре дядьки Назара. Молчать. Вместо того, чтобы о поросятах беспокоиться, лучше о муже своём подумала бы, отдёрнула её Акулина. Мужика твоего мы приструнили, но это ж не значит, что у него не хватит ума сбежать от тебя. А как его удержать, коли он на других девах засматривается? недовольно зачастила Вацлова. Тебя учить всему, что ли, надо? всплеснула руками староста. С мужиками надо как с мухоморами, сначала промариновать и вымочить. И только после этого они могут быть использованы. Правильно. Так её бабушка Акулина в душе лекала я. Тогда тем более отдайте мне Мирославу, снова забухтела тётка. Она коровник чистить будет, а я могу уже пойти. Ох, и что вы удумала? Я ей такую Мирославу покажу, она вовек не забудет мою помощь. Перебьёшься. Остудила её и заодно мой пыл староста. Я успела себе вдоволь наображать, как проучу вредную родственницу. Я бы от души повеселилась и зиги отвёл бы душу. И это всяко лучше, чем путника впугать. Какие ещё будут предложения? Тем временем допытывалась бабушка Акулина. «Придумала. Давайте ее к лешему Виссариону отправим. Он нашу миру перевоспитает. Он вон как управляется со своей лесной братьей. Каждый листик на своем месте висит, а у каждой животины свой угол в лесу имеется. И живут-то они все дружно и ладно, боятся перечить старику». С воодушевлением предложила одна из дальних родственниц. «Не то», — воспротивилась староста. «Мы что, сами немощные стали, с молодняком справиться не можем?» «Можем!» — в один голос подхватили родственницы, и глаза старосты довольно блеснули в свете зажженных свечей. У меня сложилось впечатление, что иного она и не ждала. «Мира, кажется, нам пора делать ноги», — заговорщицки прошептал Зиге. «Тише ты!» — шикнула я на него. «Сбежать всегда успеется». «Потом, может быть, поздно», — проворчал он. не желая ничего пропустить, я неопределённо махнула на него рукой. Коль мы пришли к согласию и сами будем вершить судьбу внучки, то, думаю, самое время отправить её ко двору Кощеевых. Пришло время нам с ними породниться, торжественно объявила староста клана Ветров. Чего? воскликнула я. И ты тут Вместо ответа обрадовалась мне бабушка Акулина. «Я как раз собиралась за тобой послать». Я не разделяла ее веселье, о чем я поспешила сообщить. «Сами отправляйтесь ко двору, Кощеев! У меня есть дела куда важнее, чем расшаркиваться и раскланиваться перед кем-то». «Ты, внучка, не понимаешь. Попасть на Кощеев отбор — это честь для любой ежки!» принялась ласково уговаривать меня староста. Вот что тебе известно о Кощееях? Хмм, они сильнейшие маги в межмирье. У них самое процветающее княжество, и они жуткие снобы, блеснула я своими познаниями. Неплохо, но маловато, похвалила меня Евдокия, что выглядело само по себе очень странно. Не долюбливали мы друг друга. Нам важно породниться с Кощееями. Там не один Кощей будет, перебила я её. К нашему счастью, их будет трое: три брата, готовых связать себя венчальными узами с ёжками. Раздражённо пояснила она, недовольная тем, что её прервали. На чём я остановился? Да. А вспомнила. Если получится с ними породниться, род ёжик попадёт под их родовую защиту, и наши избранники перестанут умирать, будут жить ровно столько же, сколько проживём мы сами. Нам не придётся хоронить мужей. С горечью закончила она. Однако я нисколько не прониклась её речами. Им-то что перепадёт от свадебного обряда с ёшками? Подозрительно прищурилась я. Магически одарённый наследник, понимаешь, внучка, природа над нами всеми подшутила и создала своеобразный взаимовыгодный для обеих сторон союз. Не охотно поделилась староста. Наша природная магия и знание передаются по девичьей линии. У Кощеев наоборот. У их отпрысков при рождении происходит сильнейший магический всплеск, который впоследствии меркнет, если только ребёнок не плод любви, Кощей я с ёшкой. Ха. Вам союз подавай, а то что на кону стоит моя жизнь с Елисеем, вам наплевать. Нена шутко разозлилась я. «Не дождетесь! Ни за какого Кощея я замуж не пойду! Вам надо, сами и отправляйтесь их очаровывать! А я домой!» «Тоже мне принцесса выискалась! Нос она вздумала воротить!» Презрительно хмыкнула Евдокия. «Чтоб ты знала, ежик желающих породниться с Кощеями, пруд пруди!» Но на всех прямых потомков не хватит. Поэтому кому-то и дальние родственники сгодятся. Благо и они будут на отборе искать себе невест. Тут еще неизвестно, кому повезет больше. У Кащеев вам какой будет выбор. А ежки, значит, должны довольствоваться тем, что останется. Из вредности возразила ей я. Евдокия окинула меня хмурым взглядом. Хватит спорить, Мирослава. В общем отборе участвовали сотни ежик из разных кланов. До основного отбора были допущены всего тридцать четыре. Тебе, Мирослава, посчастливилось оказаться среди них». Закончила она, особо выделив конец фразы. «Почему тридцать четыре?» Любопытство оказалось сильнее меня. Заметив, что лицо Евдокии от злости пошло красными пятнами, к ней на помощь пришла ее сестра Евпроксия». Детка, это их родовое число. Мне пришлось хорошенько потораться, чтобы тебя допустили к общему сбору невест. Общество отбор давно уж закончился. Под хмурым взглядом старосты она испуганно замолчала. Хм, да. Неплохо бабули подсуетились, где надо кого-то пододвинули. Откуда вам было знать, что мама меня к вам отправит? Откуда такая уверенность, что я успею к сбору невест? Отвечать мне никто не спешил. Если только вы сами не подстроили мой размолв вкус Елисеем. Вдруг дошло до меня. Меня провели мои же бабушки. А я наивная удивлялась, как всё удачно сложилось. Меня до окончания учебного года отправили домой. К царю батюшке Елисею нагрянул. И почему я раньше не догадалась? Ах вы! сжала кулаки, не находя слов, чтобы выразить переполнявшее меня негодование. "Ну-ну, попрошу без оскорблений", решила призвать меня к порядку Евдокия. "Значит, ты эта Мегер была заодно со старостой. Всё, что я о вас думаю и даже больше, вы узнаете от матушки, которую я обязательно при нашей скорой встрече обо всём расскажу". Подхватила с пола Зиги и рванула к двери. Держите её, раздался позади решительный голос старосты, и Евдакии с Евпраксией бросились ко мне. Но куда им идти, гад, самны в скорости? В мной двигала любовь к Елисею и желание насолить родственницам, а это довольно неплохие стимулы для побега. До двери осталось пару шагов, когда мои ноги словно приросли к полу. Я обернулась. Довольно потирая руки возле меня стояла бабушка Акулина. Не беспокойся, Мирославushka, мы передадим Эларей, что её дочь повзрослела и сама вызвалась помочь в Вацлаве. Она с несходительно похлопала меня по плечу, а услышав рычание Зиги, сочла залучше отступить. Ты у нас отзывчивая девочка и не смогла отказать Вацлаве с Назаром. Как никак им нужна твоя помощь, у них свинья порасилась. Она тебе не поверит, возразила уверенно. Хм, думаешь? Приподняла старста брови. Каждая мать желает видеть в своём ребёнке только лучшее. Надо было бежать, когда говорил. Досадливо тряхнул хвостом Зиги. Скунса можешь взять с собой, взглянув на него, милостиво разрешила Акулина. Вот только я-то не нуждалась в её разрешении. А ты попробуй его оставить. В подтверждении моих слов шерсть питомца встала дыбом, а сам он приподняв хвост, опасно оскалил зубы. А пусть будет по-твоему. Не стала она со мной спорить и направила на меня портальное зеркало. В твой храм войду гостьей, а выйду женой. Коль стану нежеланной, отправишь домой. Зеркальная поверхность засветилась, по телу разлилась приятная лёгкость. Казалось, каждая клеточка стала невесомой. Будто издалека до меня донёсся заботливый голос бабушки Евпроксии. «Помни, Мирослава, пока тебе кто-нибудь из Кащеев не прикажет покинуть их владения, до окончания отбора ты не вернёшься домой». «Ага, буду само послушание», — саркастически пообещала я. Ответом мне был заливистый смех бабули. Евпроксия дала мне подсказку, и теперь я точно знала, что не одна. Если не получится сбежать, разозлю кого-нибудь из женихов, и они сами меня исключат из отбора. Мы поборемся ещё, тихо пообещала я Зиги, прижимая его к себе. Может, отпустишь уже? Пропыхтел питомец, пытаясь вывернуться из моих крепких объятий. Я только сейчас заметила, что стою в скошенном по щиколотку поле, где постоянно вспыхивали огоньки, сообщая о вновь прибывающих. «Куда это нас с тобой занесло?» Окинув беглым взглядом незнакомую местность, настороженно спросила я. «Вы разве не знаете?» Неожиданно раздалось сбоку. Я обернулась на мелодичный звонкий голос. «Привет! Меня зовут Аляна!» — представила зеленоволосая девица. «Вы находитесь в тридесятом государстве, в Кащеевом княжестве!» «М-м-м, вон куда нас занесло!» — протянул питомец. «Ненадолго!» — успокоила его, но почему-то особой радости в его наглых глазах не заметила. Довольно урча, комок шерсти ластился к ногам малознакомой девушки. Зиги позвала питомца, на что он досадливо отмахнулся хвостом. "Не переживай, меня многие животные любят. Я дочь лесной Кикиморы", успокоила меня Аляна. "Разве Кикиморы не на болотах живут?" ехидно поинтересовалась я, наблюдая за тем, как девушка бережно берёт на руки моего питомца, а тот только и рад. Утробно урча, Зиги прикрыл глаза от удовольствия. «Басин про нас наслушалась. Я тоже много слышала про чистокровных ёжик. Говорят, они в печи добрых молодцев жарят». Ровный голос Кикимор и приятная мелодия звучал для моих ушей. Чтобы избавиться от наваждения, я переключилась на питомца, забрав у неё зиги и отпустила его на землю. Питомец недовольно фыркнул, а я сделала вид, что ничего не заметила. «Пора отсюда выбираться». Протянула я, решая, в какую сторону лучше отправиться. Ступайте вверх по дороге. Возможно, к обеду доберётесь до замка Кощеева, посоветовала девушка, видимо, не держа на меня зла. Но доверия у меня от этого к ней ни капли не прибавилось. Ничего не говоря, морщась от противных уколов скошенной травы, я бодро зашагала к дороге.